Глава четвертая Домой я приехала только к пяти утра, замерзшая, как суслик, да еще в растрёпанных чувствах после общения с чертовым Павлом, на присутствие которого реагировали мои гормоны. И ничего нового не узнавшая. И прежде всего позволила себе поблаженствовать под горячим душем а потом сварила кофе. Спать сегодня не придется. Это было ясно. Но ничего, выдержу. Нужно было отправляться к Ларионовой. Кстати, Тушнинский от меня так просто не отстал. А что? Достаточно удобно. Мужик не задает лишних вопросов, возит меня по городу. Его помощь Мне понадобится как минимум до обеда, то есть до тех пор, пока я не заберу собственную машину из ремонта. А потом пока родной. Вот так я решила, потому что любовь сейчас мне совершенно ни к чему. Смена Павла закончилась, но он, счастливый обладатель собственного автомобиля, был готов подколымить. Естественно, со скидкой, как постоянной клиентке, по всей видимости. Итак, Гарик и Виталик оказались непричастными к делу. Историю с водкой подтвердили и покупатель, и воришки-продавцы. Естественно, пришлось их сначала припугнуть, потом пообещать, что дальше моих ушей вся эта история не пойдет. Мне же не платят за расследование кражи свиноводочного завода, правда? А я не занимаюсь следствием бесплатно, пока оно не коснется меня лично. Выпив кофе и приведя себя в порядок, я уже не так остро ощущала усталость после бессонной ночи. Около шести снизу раздался призывный сигнал автомобиля. Выглянув в окно, я увидела мощную фигуру Тушнинского. Он стоял у новенькой Нивы. Быстро одевшись, я вышла на улицу, и мы отправились к Ларионовой. Конечно, жаль, что придется не только разбудить, но и расстроить Ольгу Георгиевну. Но, с другой стороны, что я могу поделать? Такова уж ее судьба. К тому же пока у меня руки связаны. Я не знаю, захочет ли моя клиентка продолжать расследование. А значит, нет смысла предпринимать еще какие-нибудь конкретные шаги. Но если Ольга Георгиевна пожелает узнать, кто убил ее супруга, первым делом надо будет проверить братков. Я не слишком доверяю Терехову. Это тот Ещё тип. От него можно ждать чего угодно. А также надо разобраться с фирмой. Так я по привычке начала прикидывать план своих действий. «Татьяна, мы приехали!» — коснулся моего плеча Павел. Я, вздрогнув, очнулась, проморгалась и слегка смутилась. «С ума сойти!» Умудрилась задремать за десять минут езды. Выкатившись из машины, я поднялась в квартиру Ларионовой и нажала на звонок. Ларионова открыла дверь практически сразу. Заплаканные глаза, покрытое красными пятнами лицо. Я сразу поняла. Она уже знает. Из души свалился камень. Не придется самой расстраивать женщину. «Таня! Его убили!» Растерянно и беспомощно прошептала Ольга Георгиевна. Я осторожно прикоснулась к ее руке и успокаивающим тоном сказала. «Я знаю, мне очень жаль». «Вы же...» Найдете убийц!» — умоляюще уставилась на меня Ларионова. «Ну как я могла отказать ей?» Тем более женщина, не дожидаясь моего ответа, стала бессвязно твердить что-то о деньгах, о муже, о том, как любила его. «Ольга Георгиевна, не волнуйтесь так, успокойтесь». Я, не разуваясь, прошла на кухню, налила воды в стакан и принесла хозяйке квартиры, стоявшей в прихожей, привалившись к стене. Несчастная женщина, клацая зубами о край стакана, залпом выпила воду и еще пару раз всхлипнула, понемногу успокаиваясь. Конечно, я постараюсь найти убийц, пообещала я и помогла ей дойти до гостиной. Ларионова снова разрыдалась, прижавшись щекой к дивану. Она смотрела на меня сквозь завесу мокрых ресниц, хлопая покрасневшими глазами. А я подумала, во что бы то ни стало, вычисли убийцу. Обязательно. Я попыталась расспросить Ларионову о возможных недоброжелателях, но быстро отказалась от этой гиблой идеи. Ольга Георгиевна знала о своем муже до смешного мало. Кроме того, она была в полуистеричном состоянии, последствия стресса. Пожалуй, надо будет сегодня же отвести ее на мою конспиративную квартиру. Только не сейчас, ведь моя машина в ремонте а Павла Тушнинского, каким бы человеком он ни был, я в свои тайны посвящать не собираюсь. При воспоминании о мужчине, сидящем внизу в машине, мне стало почти дурно. Но усилием воли я привела свой организм в рабочее состояние. Не хватало еще из-за какого-то случайного знакомого таксиста потерять голову. «Ольга Георгиевна, может быть, позвонить вашим родственникам?» — предложила я осторожно. «Вам не следует оставаться одной». «Скоро дочь приехать должна», — с трудом шевеля распухшими от слез губами, произнесла Ларионова. Голос ее источал скорбь. Меня передернула. «Жаль беднягу». «Танечка». «Вы не сидите со мной. Лучше ищите убийц», — добавила женщина, устала отбросив с лица каштановый прядь волос. «Дочка приедет, побудет со мной». Тем не менее, я потеряла еще минут пятнадцать и дождалась-таки дочь Ольги Георгиевны. Только сдав рыдающую женщину на руки юной и довольно симпатичной особе, Я спустилась к машине. Тушнинский невозмутимо курил, высунувшись из окошка Нивы, словно ему нипочём зимний морозец. Я опустилась рядом с ним на сиденье и набрала номер по сотовому, собираясь провернуть маленький планчик. Я намеревалась проверить Терехова и компанию. Причастны ли они к убийству Курского? И только после этого позвоню Кире, чтобы выяснить подробности преступления. Больше всего я сейчас боялась, что менты проявят вообще-то несвойственную им прыткость и доберутся до Тёмыча раньше меня. Не хотелось бы потерять такой удачный шанс. «Да...» После нескольких гудков прозвучал голос в трубке. «Алло! Слушаю!» — добавил голос, и я, наконец, узнала Артёма. «Тёмыч, это Татьяна!» — для начала представилась я. «Танюх, ты чего так рано?» — кажется, Терехов удивился искренне. «Я нашла Курского!» — процедила я коротко. «Да ты что!» — ликующе воскликнул Тёмыч. «Ты обнаружила этого козла?» — кидал у позорного. «Класс, Танюш, ты просто супер!» «Прикинь, он вчера вечером опять звонил. Говорил, что встретимся, и он бабки вернет, И снова продинамил». Сообщение показалось мне интересным. Но пока я решила не развивать мысль. Следовало довести до конца маленький психологический опыт. «Ладно, Терехов, с этим разберемся позднее. Ты можешь подъехать к горпарку?» Я продуманно предпочла встретиться на нейтральной территории. «Да, конечно, легко!» — согласился Терехов, и, условившись о времени встречи, я нажала на отбой. «Поехали к горпарку», — обернулась я к Павлу. Он улыбнулся, и мотор взревел. «Таня, и чем же вы сейчас занимаетесь?» — поинтересовался Павел. «За что убили того человека?» «А с чего вы взяли, что его убили?» — прикинулась я шлангом. «Что-то уж слишком любопытствует мой водитель». Тушнинский рассмеялся, закурил и выразительно произнес: «Таня, не держите меня за идиота! Его либо закололи, либо застрелили!» «О, точно! Так закололи или застрелили? Надо бы Кире позвонить, пока время есть!» И я набрала на сотовом другой номер, довольно невежливо проигнорировав вопрос Тушнинского. Киря — это для меня, а для широкой общественности он — Владимир Кирьянов, подполковник милиции. Просто Володя — мой хороший друг. Человек, на которого можно положиться. Он может снабдить меня ценной информацией и даже выйти при этом за рамки законности. Но, собственно, И отдачу Киря получает соответственную, потому как звездочки на его погонах частично и моя заслуга, а также уменьшение количества висяков на отделе. Мы с ним, дорогим моим другом, нередко пересекаемся в делах. Может быть, это судьба? Или просто Тарасов действительно очень маленький городишка? Наконец, После многочисленных гудков трубку сняли, и незнакомый голос осведомился, что же мне угодно. Я представилась и попросила позвать подполковника Кирьянова, и подполковника мне предоставили. «Татьяна!» Голос Володьки звучал удивленно и смертельно устало. «Да, Киря». «Я опять по твою душу!» — покаялась я, косясь на Павла. Тушнинский сделал вид, что ему все происходящее глубоко по барабану, и он лишь извозчик. Но в уголках его рта подрагивала насмешливая улыбка. «Ну что же тебе нужно? Это, наверное, ты наследила у аэропорта?» — высказал глубокомысленную догадку Кирьянов. Я не поняла только слово «наверное». Я же махала там корочками, так неужели никто не заметил моего имени-фамилии? Ну и народец пошел. В каком смысле наследила? Притворно удивилась я, закуривая и задумчиво выдыхая струйку дыма. — Ты же... «Из-за этого дела по мою душу!» — напирал Владимир, не собираясь отказываться от мысли расколоть меня. «Да!» — честно созналась я. «Хочешь сказать, у тебя в очередной раз грохнули клиента?» «Ой, не надо!» — возмутилась я. «Клиентов у меня не убивают. Я их защищаю телом и душой». Я в самом деле оскорбилась. Людей, платящих мне гонорары, и в самом деле не убивают. Мне везет, и им тоже. Понимаешь, Володь, убили мужа моей клиентки, человека, которого я должна была найти, и я его нашла, только в виде трупа. И теперь снова будешь под ногами болтаться. Вот после этого вопроса Я окончательно осознала, как плохо бедному подполковнику. Он обычно не позволяет себе подобных бестактностей. — Что, Володь, совсем прижала? — посочувствовала я. — Только на меня свои эмоции не обязательно выплескивать. У самой жизни фонтан. — Ладно, извини, — отмахнулся Кирьянов. — Говори, что тебе надо, душегубка и я сказала и выслушала ответ. Курского закололи ножом, а переехали его уже мертвого. Кстати, на живых ранений на теле несколько. Милиция подозревает, что это дело рук какого-то маньяка или убийства в состоянии аффекта. А совершено оно в промежутке между двенадцатью и часом ночи. Точнее сказать невозможно. Эксперты и так сделали все бывшее в их силах. Милиция не нашла ни его вещей, ни машины, на которой он приехал, ни свидетелей, кроме той парочки. Естественно, Киря и его команда вышли на Виталика и Гарика, нехороших мальчиков, ворующих водку с завода, у которых дверь открывается не туда, куда надо. Парней посадили, потому как на дороге не оказалось тормозного пути. То есть мальчики даже не почесались, переехав человека. А вдруг ему требовалась медицинская помощь? Больше менты никого не зацепили. Да и не узнали тоже ничего совершенное. В бумажнике убитого денег не обнаружено. Только документы и билеты на самолет можно заподозрить убийство целью ограбления. Но мне показалось, что эта версия слишком уж проста. Тогда значительно менее пыльно было бы оставить Курского в кустах заколотого, чем выбрасывать труп на дорогу. Короче говоря, ничего полезного я не узнала. Менты начали прорабатывать окружение Курского – но здесь пока тоже ничего не накопали. Не слишком удовлетворенной беседой, я закурила, и тут мы приехали к городскому парку. Попросив Тушнинского подождать в машине, я перебросила сумку-выручалочку через плечо и отправилась к месту встречи. Белобрысая голова Тёмыча уже виднелась. «Танюха!» — обрадованно ринулся он ко мне. Чуть не прыгал мальчик от возбуждения. Думал, вот сейчас он свои денежки получит, вытрясет их из Курского. Но по мере моего приближения к Тёмычу, лицо его все больше вытягивалось. «А где же Илья Курский?» «Чего-то я не понял». «Ты же его нашла!» «Говоришь?» «Нашла!» — согласилась я, присаживаясь на спинку полуполоманной лавочки, закуривая и жестом предлагая Артему последовать моему примеру. Где-то с другой стороны парка у навороченного джипа маячили братки, так называемые подчиненные Терехова. Но к нам они не приблизились, что успокаивало». И где он? Танюш, ну не тяни ты. Темыч в данный момент выглядел ребенком, которому пообещали, но не дали игрушку. В самом деле, представляешь, этот придурок, недоделанный, меня дважды продинамил. Вчера звонил, забил стрелку на пол первого ночи, но не явился и этого еще!» «А где он тебе назначил встречу?» Полюбопытствовала я. Мной двигал непраздный интерес. Появлялась почти уверенность, что господин Курский не так прост, каким хотел казаться. «В баре на Московской. Называется Шушундра». «Ага!» Курский хотел перестраховаться, чтобы братки не помешали ему улететь в Москву. Выбрал заведение на другом конце города, откуда до аэропорта даже на машине около часа ехать, по обледененным то улицам города. Стоп! Это, наверное, общественное место Кидалово, если употребить не вполне литературный жаргон. Меня там Гарик вчера напрасно ждал, а я вспомнила слишком поздно, и тогда голос его звучал уже не вполне трезво. Он, кажется, нашел с кем забыться, взыграло кавказское начало, потому что в трубке я явственно слышала женское завлекающее хихиканье. «Хочешь сказать, вы там были в полпервого?» До часов с десяти сидели» пожал плечами Тёмыч. «Делать-то нечего, так хоть побухали». «Тёма, там должен был сидеть один мой знакомый, такой тип кавказской наружности. Он очень напился, наверное». Мысленно я попросила прощения у Гарика, которым пришлось таки воспользоваться, чтобы окончательно проверить Терехова. «Кавказец? Да». Там был один, и он не казался пьяным, — начал припоминать Артём. Сидел за столиком, глазел на дверь, а часов в одиннадцать подбегал к стойке, его звали к телефону. А потом к нему присоединилась блондиночка, потягивавшая коктейль. «Ага! Значит, Гарик в самом деле не терял времени зря, но ну и умница». Так значит, Тёмыч действительно ни при чем. Он был в баре Шушундра. Артем не выдержал моего задумчивого вида. — Тань, ну где Курский-то? — протянул Терехов, закуривая и в нетерпении постукивая ботинком по краю скамейки. Я пожала плечами и глубокомысленно посмотрела на небо. — Там, наверное, если ты в Бога веришь. Татьяна Александровна Иванова. Сейчас не время шутить, возмутился Терехов. Ах, если бы я шутила! Устало бросила я, с трудом сдерживая зевоту. Обломится ли мне сегодня хоть полчасика на сон? Курского убили Тёмыч, и я вовсе не шучу. Его закололи ножом. Потом переехали на машине. Вот и все. Челюсть Артёма начала плавно сползать к ботинкам, а глаза и без того слегка на выкате. Возжелали внезапно покинуть орбиты и полезть на лоб. «Чего?» Терехов отчаянно пытался осознать полученные сведения но пока у него не получалось. Я поспешила на помощь и повторила. «Зарезали Курского! Да-да, убили!» «Ты серьезно? «Но я же его нашла! Заметь, тоже слишком поздно!» — пояснила я, затягиваясь, обжигая губы и отбрасывая бычок, в от прикосновения огонька снег. «Слушай, они могли его грохнуть и забрать наши деньги!» «Хм! Наши? Ваши?» — скептично подумала я. Я-то знала, что Курский вовсе не собирался навстречу с братками. Он твердо намыливался отправиться в столицу и затеряться там. А, впрочем, из этой версии можно кое-что полезное вытянуть. «Могли!» — глубокомысленно согласилась я, восхищенно посмотрев на Артема. «А мне такая мысль и в голову не пришла почему-то». Терехов весь прямо-таки засиял. «Вот и как понимать?» В одном человеке сочетаются ребенок, готовый поверить в любую лесть, и жесткий браток, мелкий криминальный авторитет. Тань! А что теперь делать? Ты извини, но Кларионовой придется пристать. Родной, мягко увещевала я, призвав на помощь все свое красноречие. Ты пойми, Ольга Георгиевна даже если очень постарается, не сможет собрать такую крупную сумму. Она же учительница, квартира у нее не слишком хорошая, много за нее не заплатят, если еще и быстро продавать. Машина старенькая, дача и гараж, ну что за них сейчас возьмешь? «Ты только подумай, сколько ты бабок потеряешь!» «Так могу и все потерять!» «Да уж потерял, считай!» — пожаловался Артем. «Ну что делать? Я собирался разобраться с Курским!» Его грохнули. «А теперь...» «У меня возникло предложение!» Задумчиво, без особой уверенности, произнесла я и замолчала. Причем надолго, глядя на искрящийся снег, опушавший черные ветви деревьев, на суетливых воробьев, один из которых попробовал клюнуть мой бычок, но вкус ему не понравился, и птица, укоризненно чирикнув, вспорхнула на ветку. И Терехов клюнул на удочку». «Какое предложение?» — вновь закуривая и поудобнее устраиваясь на лавочке, спросил он. И тоже попытался сделать невозмутимо равнодушный вид. Я хмыкнула про себя, повернулась к нему и серьезно сказала, «Нам надо отыскать убийцу, ведь деньги у Курского были, это точно». И скорее всего тот, кто его убил, увел бабки. А значит, если мы найдем убийцу, ты вернешь свои деньги все целиком. Слушай, а ведь баба это и впрямь. Ну чего с нею взять? Задрипанная училка в задрипанной школе. — Наверное, в твоих словах есть рациональное зерно. — Наверное, — пожала я плечами, — но решать тебе. — Да, считаю своим долгом предупредить. Сам знаешь, как я отношусь к клиентам и их проблемам. Так что просто разрулить Сларионовой и не надейся. — Да понял я, — пожал плечами Терехов. «Слушай, а ты найдешь убийцу?» «Естественно. И презентую его тебе. Договорились?» «Разумеется». Мы пришли к консенсусу, как говорят политики. «Ура! С одной проблемой удалось справиться. Терехова и его братков я временно успокоила» и приставать к Ольге Георгиевне они пока не будут. Впрочем, на всякий случай надо бы ее и в самом деле отправить на мою конспиративную квартиру. Пусть поживет там. Распрощавшись с Тёмычем и пообещав звонить, если что, я вернулась к машине. Посмотрела на часы и набрала номер автосервиса, которым оставила вчера свою девятку. Там сказали, что машина будет готова часа в три. Еще полдня остается. Отправиться поспать, что ли? А то что-то умные мысли отказываются посещать мою голову. А жаль, могли бы и навестить. Впрочем, от мысли о заслуженном отдыхе я сама отказалась. Лучше еще некоторое время поэксплуатировать Тушнинского и продолжить расследование, пока есть возможность пользоваться чужой машиной, не терять времени. Павел уже многое узнал о моем следствии, так что скрывать другие похождения Тани Ивановой не вижу смысла. К тому же я должна отыскать убийцу поскорее, пока он не свалил из Тарасова куда подальше». Павел вроде бы не слишком и возражал. Точнее, не возражал вообще. Он выглядел, как наевшийся сметаны кот, явно наслаждаясь моим обществом и совершенно не хотел спать. Завидная сила воли или организм. Я села в машину, и Павел обратил ко мне свои яркие, особо выделявшиеся на уже щетинистом лице глаза. «Куда теперь?» Я помолчала, обдумывая вопрос и свой будущий ответ. «В самом деле, куда? Надо решить. Что же мне нужно выяснить? На месте преступления я побывать еще успею. Тем более менты там уничтожили все следы» и новой полезной информации мне вряд ли удастся разжиться. Конечно, для проформы можно побывать и на месте преступления. Но лучше я туда заеду, когда заберу машину из аэропортовской автомастерской. Сейчас же мне надо думать, кому выгодна смерть господина Курского. Итак, из того, что пока известно, можно сделать следующие выводы. Смерти Ильи Станиславовича могла возжелать его супруга, которая столь явно демонстрировала свою обиду на него. Скажем, из мести. Кто еще? А чёрт его знает, мне слишком мало известно пока об убитом. А значит, надо отправиться в офис мотора, потолочься там. «Может быть, еще разок пообщаться с директорами, поставить жучки на всякий случай?» «Итак, вы решили...» — с легкой усмешкой в голосе спросил Тушнинский, устав от моего глубокомысленного молчания. Я закурила, стараясь не обращать внимания на сильные и влекущие руки мужчины, лежавшие на рулевом колесе, и ответила, «Довольно спокойно. Решила. К фирме мотор. «Как скажете!» — не выказал удивления Павел. И мы поехали. Молча. «Слушайте, Павел, а зачем вам это надо? Я имею в виду возить меня по всему Тарасову, тогда как вы могли преспокойно отправиться домой». И сейчас уже тридесятый сон видеть. Прервала я затянувшееся молчание. Надоело смотреть на заснеженные деревья и дома, мелькавшие по обе стороны от дороги. Тушнинский вскинул четко очерченную бровь, покосился на меня и ехидно ответил. — Вы же детектив, Таня. Вот и думайте. — Спасибо, Вы очень любезны. Парировала я его замечание И процедила, неспособная справиться с неясным раздражением. Но неужели сложно ответить на мой вопрос? В конце концов, если бы вы просто колымели, а не возили меня, заработали бы гораздо больше. У вас всегда такие материалистичные рассуждения, поддел Павел. Дурацкая привычка — отвечать вопросом на вопрос. Меня она всегда в людях раздражает. Я умолкла и закурила, оставив попытку завести приятную беседу. Все равно надо было еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. Прикрыв глаза, я откинулась на спинку сиденья. Но, к сожалению, в голову лезли совершенно ненужные мысли. Например, перед мысленным взором стояло достаточно привлекательное, хоть и заросшее черной щетиной, лицо Павла. А светлые серые глаза, казалось, видели меня насквозь. Тут я разозлилась. Чёрт возьми, Иванова! У тебя грохнули ведомого мужа-клиентки, а ты думаешь неизвестно о чём. Причем грохнули его, радость моя, буквально под твоим носом. Устроив себе промывку мозгов, я почувствовала, как возвращается бодрость и готовность действовать. А мы как раз приехали к офису фирмы «Мотор». Я покинула машину Тушнинского так быстро, будто за мной гналась стая диких зверей. Нет, это просто мазохизм находиться в обществе человека, который внушает несколько неадекватные ощущения. С другой стороны, если я предпочту общественный транспорт, то умру от холода или меня растопчут бабки с тележками. Позорная смерть детектива Ивановой. Такси тоже не выход, накатаю черт знает сколько. Конечно, счет придется представить клиентке, но Ларионова не магнатша, а задрипанная учительница в не менее задрипанной школе. И разорять беднягу мне совершенно не хотелось. А значит, все таки остается ездить с Павлом. Это единственный более или менее приемлемый выход до тех пор, пока я не заберу собственную машину из ремонта. И надо же было так глупо лишиться машины, В самом начале расследования. Но кто мне мешал раньше заехать в ремонт? Ведь чувствовала что-то не то. — Вы ко мне? — скучающе и несколько напряженно поинтересовался, встретившийся в коридоре лапчатый. — К тебе, родной, к тебе! — поздоровавшись и ответив утвердительно, подумала я. — «Приятно, когда тебя узнают». «С другой стороны, работника прокуратуры со странными вопросами и очаровательной внешностью сложно не запомнить». «Идемте в кабинет». «Вы уже знаете, что произошло с Ильей?» Прихватив мой локоток своей гладкой как шелк рукой, поинтересовался Роман Алексеевич. «Именно поэтому... И пришли к нам. Верно мыслите, серьезно ответила я, продвигаясь рядышком с лапчатым и ощущая на щеке его горячее, отдающее чесноком дыхание. Такой кошмар! Когда милиция нам сообщила, у меня был стресс! Захлебывался словами лапчатый, брызже слюной. Ну, что в такой ситуации делать? Жил человек, никого не трогал, а его убили. И где милиция была? Где были вы, в конце концов?» Вперился в меня осуждающий, почти обвиняющий взор. «Боюсь, мы не успели», — откликнулась я, списывая жаркую прочувствованную речь на последствия стресса. «Роман Алексеевич». Мне очень жаль, что так произошло. Но Курскому не стоило бежать из города. Возобновление обвиняющей Тирады Лапчатого прервала, как ни странно, дверь кабинета. Она оказалась закрытой. Наверное, директор машинально захлопнул вход в собственные владения. И теперь Роману Алексеевичу пришлось нашаривать в кармане ключи. Это избавило меня от последствий его шока. Войдя в кабинет, лапчатый заботливо усадил меня в кресло, примостился рядом на диване, поставил пепельницу и заказал кофе. Только когда перед нами задымился божественный напиток, разлитый по тонким фарфоровым чашечкам бледно-желтого цвета, и мы закурили, Я приступила к делу. — Роман Алексеевич, кому могла быть выгодна смерть Курского? — спросила я в меру жестко. — Думаю, вы знаете его достаточно хорошо. Вы же с ним фирму учреждали. — Таня, представьте себе, я очень много размышлял над этим вопросом, — вкратчиво произнес лапчатый но не могу понять, кому. А голословные обвинения я не способен разбрасывать, проникновенно продолжил он. Зеленые глаза Лапчатого не то что говорили, вопили, я весь белый и пушистый, обожал Курского и не желал ему зла. Ну хорошо, отпив кофе, Я затянулась терпким сигаретным дымком. — Что вы вообще можете сказать о Курском? Ведь вы вместе работали. Знаете, Кабрович знал Илью несколько лучше. Они чаще общались. С печальной миной, от которой лицо показалось вытянутым и еще больше постаревшим, заявил Лапчатый. — Я же, наоборот. Почти не знал его. Илья человек достаточно замкнутый был. В сущности, нас и познакомил-то Дима Кобрович, добавил лапчатый, стремительно отвечая на мой вопросительный взгляд. Когда мы только решили заняться бизнесом? Я кивнула задумчиво и спросила. «Роман Алексеевич, а когда я смогу поговорить, «Скобровичем. Да хоть сейчас он уже должен был вернуться с подписания контракта. Я узнаю». «Чуть позже», — сдержанно улыбнулась я. «Мне показалось, что Лапчатому не терпится отделаться от столь очаровательной персоны, как Татьяна Иванова, и я решила не допускать этого ни в коем случае». «Сначала я хотела бы все таки поговорить с вами». На мгновение я задумалась. «Стоп! Может быть, Курский насолил кому-то из клиентов и от него решили избавиться?» Это и стало причиной моего следующего вопроса. «Вы занялись совместным бизнесом. Это случилось одновременно?» Или кто-то из вас вошел в дело несколько раньше? Нет, фирму «Мотор» мы основали на совместные средства, как соучредители, и имеем приблизительно равный вес в правлении. С непонятным облегчением ответил Лапчатый. В глазах его мелькнула неясная тень чувства. Странно. Впрочем, объяснимо. Лапчатый, хоть и достаточно, мало, по его словам, знал Курского, работал с ним, наверное, действительно переживает потерю. А к кому переходит доля Курского теперь? Его жене? Бывшей или настоящей? Сама себе я напомнила бульдога, вцепившегося зубами в горло жертвы, с такой настойчивостью, Я произносила сыпавшиеся из меня вопросы. «Нет, фирма переходит нам с Кобровичем», — ответил Лапчатый уверенно. «Настоящей жене Курского, то есть Ларионовой, достанется только процент от доходов». спрашивав Лапчатого еще немного и окончательно поняв, что он практически не знал соучредителя, Лучший коллега, мертвый коллега, пришел в голову образчик черного юмора. Я попросила его проводить меня к Кобровичу. Минуту, пожалуйста, сказал лапчатый. Сейчас я попрошу его найти. В принципе, здесь у нас общий кабинет. Я, если честно, это заметила три стола и три компьютера. Сейф, встроенный в стену. А вообще, интересно, соучредители работали в одном кабинете. Что ж так-то, предпочитали друг друга контролировать или просто арендная плата высока? Лапчатый оставил меня одну в кабинете. Ну, такой возможностью грех не воспользоваться. Я выудила из сумки жучок, маленькое прослушивающее устройство, и собралась примостить под крышкой центрального стола. Принимающие способности у него достаточно высоки. При желании можно услышать легкую тараканью походку и скрежет мушиных лапок по стеклу. Я замерла на мгновенье, задумавшись, Пальцы теребили пленку, приклеенную к нижней поверхности столешницы. И тут я нащупала небольшую впадину. По непонятной мне самой причине я подцепила ногтем клочок пленки под дерево и осторожно вложила жучок в паз, дефект в крышке стола. Причины такой предосторожности были чисто субъективными. Мне совершенно не нравился этот субъект. Я имею в виду гуся лапчатого. Что-то в нем было настораживающее. Да и предупреждение моих магических косточек об опасном противнике засело в мозгу, не давая покоя. Так что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Жучок! Легко войдя в паз, с еле слышным щелчком присосался к гладкой поверхности стола и приготовился к работе. Я приладила пленку на место, провела ладонью по прибору и не ощутила его. Конечно, теперь достать жучок будет несколько сложнее, зато кроме меня Его точно никто и не обнаружит. Машинально я проверила в сумке приемное устройство, которое захватила из машины. Не люблю оставлять нужную мне технику в труднодоступном месте. А приемник, работавший от аккумулятора, некоторое время протянет и на батарейках. Стол на котором все еще лежали бумаги с резолюцией Курского, манил меня со страшной силой. Я пролистала документы в верхней папке. Документами их, конечно, можно назвать с большой натяжкой. Здесь было нечто вроде ежедневника с запланированными встречами. Встречались также записки личного толка. Мне стало любопытно. Почему бумаги не убрали в стол Курского? Но спросить об этом я еще успею. А пока, пока надо сесть, чтобы не вызвать подозрения на свой счет и познакомиться со вторым соучредителем фирмы Мотор с господином Кабровичем. Если он в самом деле лучше знал Илью Курского. «Может быть, я выясню что-либо полезное?» Едва я села обратно, поставив жучок, и, приведя просмотренные бумаги в порядок, в комнату вошли двое. Лапчатый и незнакомый мне человек, высокий, худощавый, с приятным смугловатым лицом и шапкой пепельных волос. «Таня, знакомьтесь!» Дмитрий Игоревич Кабрович. Дима, это Татьяна Иванова из прокуратуры. С непонятным выражением взглянув на меня, представил соучредителя лапчатый. Очень приятно. В унисон прозвучали наши с Кобровичем голоса. Странно, этот мужчина совершенно не оправдывал свою хищно присмыкающуюся фамилию. Приятное, достаточно интеллигентное лицо, великолепно выбритое, элегантный костюм и мягкий голос, звучавший с легким недоумением. «Прошу прощения», — на мгновение оставив Кабровича без внимания, обратилась я к лапчатому. «А почему на столе, принадлежащем, насколько я поняла, Илье Станиславовичу, лежат документы?» «Их не забрала милиция?» «Нет, они просмотрели бумаги, но ничего интересного не нашли. А у нас просто не было времени их убрать. Пусть лежат, не мешают», — не выразив удивления, ответил Роман Алексеевич. Следующий вопрос я задать не успела. «Простите, я так и не понял, почему Ильей интересуется прокуратура?» Усаживаясь в кресло напротив меня, приступил к беседе Кобрович. Роман Алексеевич, пробормотав что-то вроде «не буду вам мешать», выскользнул из кабинета. Глаза Дмитрия Игоревича впились в мое лицо, и я осознала. Оправдывает. Он великолепно оправдывает свою фамилию как в произведениях классиков, говорящая фамилия. Взгляд черных и достаточно привлекательных миндалевидных глаз стал неподвижным и напряженным. Я ощутила себя птичкой в кольцах змеиного тела. Мурашки пробежали по коже. Кажется, за время моего довольно длительного бездейственного сидения дома, Мои профессиональные качества малость ослабели. Иначе я бы не реагировала так остро на каждого представителя противоположного пола. Ну да ладно, поборемся. И я вскинула голову, ощутив, как волосы ударили меня по щекам, и ответила невозмутимо. «В данный момент меня интересует убийство Курского». Не только вас. Без тени хамства идеально вежливо произнес Кабрович. Меня, например, его смерть тоже сильно интересует. Я бы даже сказал, волнует, добавил Дмитрий Игоревич со странным выражением на лице. Но, как поведал Роман, вы приходили и раньше, когда Илья еще был жив. Почему? Простите мне резкость, но вопросы здесь задаю я. Тихо и зловеще проговорила я, поежившись от звука собственного голоса. Не могли бы вы на них ответить, и тогда я оставлю вас в покое. Нам хочется разобраться с убийством Ильи Станиславовича. Уже мягче заметила я, пытаясь сгладить невольную грубость. Честно говоря, уставать я начала от самоуверенных личностей, от этого Кобровича с его змеиными глазами или от Павла с мордой-тазиком и взглядом рентгеном. Ну, все, понеслась душа в рай. Надо с этим что-то делать, причем срочно. Ау! Вернись на землю, Таня! и я вскинула брови с легким вызовом, взглянув в глаза Кобровича. Он чуть заметно улыбнулся, но ответил. «Хорошо, можете задавать вопросы. Хотя все нужное мы могли бы выяснить в милиции». «Они работают сами по себе, мы сами по себе», — пожала я плечами. «С Кирей пообщаться я всегда успею» но живого разговора с друзьями и коллегами пострадавшего ничто не заменит. «Ладно, как скажете?» С неожиданной прямо-таки настораживающей покорностью улыбнулся Кабрович. «Что бы вам хотелось узнать? У Ильи не было врагов, были только недоброжелатели». Не дожидаясь вопросов, разразился тирады Дмитрий Игоревич. Я в их число не входил. Роман, то и тоже. Мы держались вместе. Рыба обычно гниет с головы. Так вот, мы не гнили. А как вы объясните попытку Курского сбежать из Тарасова? Как? Понятия не имею, — передернул плечами Кобрович, — Закуривая коричневую сигарету. По кабинету тут же располлся аромат хорошего табака с привкусом шоколада, мини-сигары Каптейн Блэк. Если бы знать, чуть озабоченно пробормотал Дмитрий, постукивая кончиками пальцев по столешнице. Послушайте, Татьяна, как вы считаете, может быть, Илья я что-то почувствовал, или у него были свои проблемы, о которых никому не известно? Мне бы очень хотелось это узнать. Слегка насмешливо ответила я. Проблемы. Какого плана проблемы могли быть у него? И вообще, Курский являлся человеком открытым или, скорее себе, на уме? Пожалуй, вернее, будет так сказать. Илья мало чем делился с нами. Просто такой человек обожал напускать на все завесу таинственности, хотя, в сущности, нормальный мужик. Ведь Курский вел дела с заказчиками, не правда ли? Ну да, связь с массами обеспечивал мрачновато пошутил Кабрович. «Он, после того, как убили его приятеля, коллегу, соучредителя, может еще шутить, ну, знаете ли...» «Он занимался заключением сделок, если точнее». И «Если не ошибаюсь, не так давно груз был потерян, причем по вине Курского», — заметила я. Кобрович вскинул брови. «Могли ли люди, заказавшие перевозку этого груза, убить его?» «Нет, они не потерпели убытков. Заказчиками мы расплатились. В общем-то, все шишки посыпались исключительно на мотор. Мы лишились трейлера, лишились уже оплаченного груза, а, следовательно, денег». На него затраченных и решились клиентов. Вот так, коротко, но ясно проговорил Дмитрий Игоревич. А у вас, у самого, есть какие-нибудь версии? поинтересовалась я и столкнулась с надменным взглядом черных глаз. Боюсь, что нет, ведь это, если не ошибаюсь, ваша задача расследовать убийство. Я ничегошеньки не могу предположить. Я переключилась на другое. Меня еще интересовали люди, с которыми общался Курский. И я спросила у Кабровича о круге общения его коллеги. «Клиентура, естественно», — уверенно ответил тот. «Сами понимаете, сейчас сделки далеко не всегда заключаются в офисе». Иногда бывали и шашлыки, и водка в ресторанах, и тому подобное. Я кивнула, внимательно слушая, а Дмитрий Игоревич продолжал. «Ну, мы...» С шоферами Курский не слишком часто общался, а в последнее время вообще в гараж старался не заходить, после того, как Виктор попал в аварию. Илью все предупреждали. «Не стоит мальчишку посылать!» — досадливо вскинулся Кабрович и тут же небрежно взмахнул рукой, как бы говоря, «Ничего уже не исправить, так и смысла нет разговаривать на эту тему». У Курского были женщины помимо супруги? «Во всяком случае своих интимных отношений он не афишировал», — передернул плечами Кабрович. Из его недлинной, но ёмкой речи я поняла, что о любовных похождениях Курского здесь известно не было. Причём, скорее всего, любовных похождений как таковых и не существовало. Через несколько минут я вышла из кабинета, к сожалению, не выяснив ничего особенно полезного. Почему эта парочка... Лапчатый и, особенно Кобрович, ведет себя так неадекватно. Этот вопрос все сильнее занимал меня. Когда я выходила из кабинета, навстречу вырулил Роман Алексеевич, выглядевший так, словно подслушивал под дверью. Он встревоженно заглянул в кабинет, будто опасался, что я убила его соучредителя и спросил со странной интонацией. «Вы уже поговорили?» «Да, благодарю вас», — улыбнулась я. «Заходите еще, если понадобимся». Еще более странно проговорил лапчатый. «Вот уж действительно гусь». Дойдя, наконец, до машины Павла, я забралась на заднее сиденье Нивы сопровождаемая его удивленным взглядом, выудила из сумки передатчик и наушники. «Куда едем, Татьяна?» Спокойно поинтересовал Затушнинский, поймав мой взгляд в зеркальце заднего вида. «Отъедем немного. Да вон, во двор соседнего дома. И пока что постоим там», — распорядилась я. «Что не говорите, а приятно отдавать приказы, зная, что их обязательно исполнят. Павел покорно завел машину, а я принялась налаживать прибор, попутно отогревая мгновенно замерзшие на резком ветру ладони и закуривая сигарету.